потом в снег, затем вытираешься насухо полотенцем и снова в парилку. «Это ж какое сердце надо иметь!» — подумалось Андрею. Однако рекомендации парашютного асса он послушно выполнил. И оказалось, не зря. После прыжков в снег тело по второму заходу в парилку снова бы... Проглаживали изнутри ласковым утюжком миллионы нежно колющих иголочек, будто вонзались в кожу. И уж когда отпарились, вышли из предбанник, Андрей с полчаса, наверное, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Чувствовал себя, как после доброго сеанса массажа или после ночи непрерывной любви с новенькой молодой партнершей. Наконец вернулись в дом, умиротворенные, раскрасневшиеся. Отправили в баню девушек. Сами с Фомичом затеяли долгий подводочку разговор о политике, науке, об армии и престиже Отечества. О чем еще могут разговаривать мужики подводочку после баньки? Настин в юноша участия в диалоге мужчин не принимал, только щурился высокомерно. Девушки тоже парились долго. Временами до дома доносились их выкрики, визг, смех. По примеру, мужчин дамы тоже выбегали на снег. Один раз Андрей не утерпел, подошел к окну, посмотрел – Далеко у бани, в снегу, резвились и барахтались четыре белые фигурки. Четыре нимфы, маленькая, как подросток Настя, полноватая, грудастая Валентина, худенькая, самая пропорциональная Катерина, слегка расплывшаяся, но по-прежнему сексапильная Мэри. Андрей мельком глянул, устыдился, задернул занавеску, вернулся к столу. Девушки возвратились, когда шел уже третий час ночи. Снау ни у кого не было ни в одном глазу, да и пьяным себя никто не чувствовал. И есть захотелось. Решили продолжить застолье. Валентина обновила закуски, поставила свежие тарелки, достала из холодильника новые бутылки. Расселись все в том же порядке: во главе стола Фомич, справа от него Настя, ее приживальщик и Мэри. Напротив них расположились Катя, Дичков и Валентина селья было готово вспыхнуть снова и продолжаться до самого утра. Разлили по первой, или по какой там с учетом уже выпитого. Фомич провозгласил тост за прекрасный дом и его великолепную и милую хозяйку. Все чокнулись с Валентиной, а Маша даже вышла из-за стола, обняла и поцеловала ее. И вдруг произошло нечто неожиданное и страшное. Настя. Она сидела напротив Андрея, поэтому он видел все случившееся слишком хорошо. Выронила вилку. Лицо ее внезапно смертельно побледнело. «Ой, что-то мне нехорошо!» — сдавленным голосом проговорила она. Схватилась за живот, скрючилась на стуле. «Настенька, что с тобой, что?» — участливо воскликнула Катюша. Настя не ответила. Согнувшись три погибели, держась за живот, она попыталась выйти за стола. Ее стол упал. Скрючившись, она сделала несколько шагов. За столом воцарилась тишина. Все с недоумением, растерянностью и ужасом смотрели на бизнесменшу. Настенька повалилась на бок, на шкуру у камина, по-прежнему держась за живот. Больно, жалобно, по-детски простонала она. Девушки остолбенело смотрели на Настю. «Фомич и Андрей вскочили. Чем она болела? Быстро!» — прикрикнул на юношу Фомич. Тот сидел как замороженный над пустой тарелкой. «Я я не знаю, пролепетал он». Фомич подскочил к лежащей на боку в позе эмбриона Насти. Глаза ее были закрыты. По лицу разлилась нечеловеческая восковая бледность. Было видно, как посинели ее губы и крылья носа. «Это отравление!» — прокричал Фомич. «Девки, быстро! Теплой воды! Активированный уголь! И звоните в скорую!» Все повскакали из-за стола, и теперь в критической ситуации стало на мгновение заметно, что девушки когда-то были командой. Они не принялись бестолково носиться, мешая друг другу. Каждая четко занялась своим делом. Катя побежала к телефону и принялась названивать в скорую. Валюха бросилась к аптечке с заактивированным